Глава двенадцатая. Вы слишком эгоистичны. После выборов в 2012 году ведущие канала Fox News обсуждали, почему подавляющее большинство одиноких женщин голосовало за демократов, а не республиканцев. Их вывод — замужних женщин больше беспокоит будущее страны. Они ведут более спокойную жизнь — «Думают о детях, о том, какой будет страна, когда те вырастут», — заявил один из них. «А одиноких женщин, с другой стороны, волнуют в основном аборты и получение помощи от государства на лечение», — сказал другой. Эгоистичные, распутные пиявки, сидящие у правительства на шее. Взгляд большинства американцев на жизнь одиноких женщин не так карикатурен, Но идею, что жизнь соло поверхностна, одиночки думают только о педикюре, пока женатые строят общество, высказывают не только консерваторы на телевидении. Социологи Наоми Герстел и Наталья Саркисян открыли нечто прямо противоположное. Проанализировав данные национального обследования семей и общего социального опроса, они пришли к удивительным результатам. Одинокие люди уделяют больше внимания родственникам, друзьям и сообществам, чем женатые. Одинокие женщины и мужчины чаще навещают престарелых родителей и помогают им с такими делами, как уборка, поездка к доктору, чем их женатые сверстники. Вопреки распространенному образу изгоя, у неженатых больше друзей, чем у женатых и они лучше о них заботятся. Чаще звонят и навещают, предлагают поддержку с работой по дому и так далее. Одинокие люди чаще предлагают помощь соседям, братьям и сестрам, А женщины, которые никогда не были замужем, посещают больше политических собраний и подписывают больше петиций, чем замужние, как сообщают исследовательницы в статье Marriage, the good, the bad and the greedy. Брак. Хороший, плохой, жадный. Профессор Герстел рассказала, что впервые ознакомившись с данными, они предположили: противоречие можно объяснить наличием детей у женатых пар. все таки маленький ребенок, которого нужно кормить и купать, достойное оправдание чтобы пропустить вечеринку в честь дня рождения друга или поэтический вечер. Поэтому авторы учли родителей как отдельную переменную и обнаружили, что дети тут ни при чем. Выяснилось следующее. Женатые пары без детей хуже всего связаны с обществом. Логично. Если у супругов есть дети, их школьные и внеклассные мероприятия предполагают участие родителей, таким образом возвращая их в лона общества. Дети и церковь — основная причина волонтерства женатых пар. Их ведь часто просят собрать средства для школьного фонда или помочь с тренировками. Касательно неженатых американцев, они чаще преподают детям, собирают средства для благотворительных организаций и кормят бездомных. Поэтому, хотя я признаю некоторую самоотверженность женатых пар в теме волонтерства, стоит отметить, что сбор денег для оркестра в школе вашего ребенка и рядом не стоял с альтруизмом мытья кастрюль в бесплатной столовой. И Я не пытаюсь стравить одиноких и женатых и понять, кто самый добродетельный. Речь о том, чтобы присмотреться к стереотипам об одиночках, и спросить себя, где правда, а где образ, навязанный рекламами губной помады. Необходимо признавать важную роль, которую одинокие играют в жизни сообщества. Как заметил Эрик Кляйненберг в книге «Жизнь соло. Новая социальная реальность», одинокие люди попросту чаще выходят в мир. По сравнению с женатыми парами, Они проводят больше времени в ресторанах, барах, магазинах и чаще посещают публичные мероприятия. Они чаще берут уроки рисования и музыки и составляют половину населения страны. В 2012 году, указывает Кляненберг, 49% взрослых американцев были не в браке и 28% американских домохозяйств велись одним человеком. Это в два раза больше, чем в 1960 году. Поэтому пора избавиться от стереотипа, что одинокие люди — это маргиналы, которых кроме ухода за кожей и кошками ничего не интересует. Одинокие люди — не общественное меньшинство. Они и есть общество.